В программе «Христианские чтения» слушайте продолжение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Сегодня мы предлагаем вам послушать 39-ю программу. Было уже за полночь, когда дверь спальни открылась, и на ее пороге, запыхавшись от поспешного подъема по лестнице, остановилась, устремив взгляд на кровать новая хозяйка этой комнаты, Маргита Орловская. Мама, мамочка моя. Крикнув, она подбежала к матери и бросилась возле кровати на колени. Да, это была ее мать, но как она изменилась? Еще внизу, во дворе, она слышала, как дедушка сказал. Она умирает и хочет со всеми вами повидаться. Но я не знаю, придет ли она еще раз в себя. Уже два часа, как она без сознания. Вот как мы встретились, подумала Маргитта. И вдруг она вспомнила прощание на перроне в Ц. И как она потом тосковала по ней, особенно вечером, в день рождения матери, и как она едва удержалась тогда, чтобы не отправиться к ней. Если бы Маргита ей тогда написала, то мать могла бы обратиться к ней и все узнать о Никуше. И, может быть, не заболела бы. Но теперь было поздно. Маргита перестала целовать руки матери и со страхом посмотрела в ее спокойное, но помрачневшее от боли лицо. Да... Возврата не было. Но не лишилась ли Маргита также возможности свидетельствовать перед ней об Иисусе Христе, о которого мать не знала? Если она больше не придет в себя, она погибла. Иисус Христос. «Не допусти этого!» Вздыхала молодая женщина, Привнув к едва дышавшей груди матери, Словно старалась своим телом Защитить ее от вечной погибели. Правда, Николай сказал матери, Чтобы она искала Иисуса Христа, Что есть еще другая жизнь, И что они там Могут встретиться. Но разве она его искала? Пришла ли она к нему? Ах, кто бы ей ответил на этот вопрос? Вот какие мысли мучили Маргиту по дороге. Как она боролась? Она бы не победила, если бы не Николай. Наконец... Она поняла, что и для ее матери есть смягчающие обстоятельства, хотя она и разрушила счастье отца, ведь она тогда не знала Христа. Как Маргита страдала от сознания, что время благодати для матери ее прошло. Слезы катились по ее щекам. Не плачьте, Садарина! Прозвучал вдруг рядом знакомый голос. Сквозь слезы она увидела лицо Анечки. — Не плачьте, — повторила девушка сочувственно. — Верно, пани баронессе недолго осталось жить, но она пойдет домой, к Иисусу. — Ах, Анечка, если бы я была уверена в этом и в том, что я с ней там встречусь! — Поверьте мне, сударня, она уверовала в Господа и нашла мир в нем. — Ой, если бы вы слышали, как она свидетельствовала о милости Господа перед деканом Юрецким! — Перед кем? Маргита встала и, держа руку матери в своей руке, пересела в кресло. — Что декану здесь было нужно? Ведь моя мать уже не католичка. Он хотел вернуть ее в Луно католической церкви. Если нам никто не помешает, я вам все расскажу. — Обязательно расскажите, пожалуйста. — И мне тоже, — раздался за спиной Маргиты голос Никуши. Юноша склонился у постели матери и положил голову рядом с ее головой, поцеловав ее волосы и влажный лоб. Анечка заметила его взгляд, будто говоривший ⁇ Я так страдаю. Если у тебя есть утешение для меня, то дай мне его. ⁇ Анечка начала говорить и передала те слова баронессы, которые глубоко запали в сердце сына и дочери, и которые... Наверное, никогда не забудут пан Николай и Декан Юрецкий. Да, ты была права, матушка. Ты познала того, который и мне открылся. Ты не могла привести меня к нему, потому что, потому что ты его сама не знала. О, Никуша. Маргита обняла брата. Всю жизнь она блуждала без Христа. Какой пустой и печальной была эта жизнь. Не плачь, Маргита. Да, не плачьте, Маргита. Ваня-баронесса слышит вас. Она не спит и в сознании. Она только слишком слаба, чтобы открыть глаза. Но если позволите... Я ей помогу. — О да, пожалуйста, Аурелий. Вот вода, пан доктор. Анечка подала ему чашку для умывания. Молодой врач умыл лицо больной. Она глубоко вздохнула и открыла глаза. Ее светлый взгляд остановился на дочери. Маргита, наконец-то ты здесь. Мамочка моя родная. Больная хотела протянуть руки к дочери, но Они бессильно опустились. Тогда дочь подняла и прижала их к своей груди. О, матушка моя, ведь я сразу пришла, когда ты, когда ты позвала. И я, и я тоже, матушка. Никуша наклонился к ней и поцеловал ее руки. Доктор снова протер лицо больной, потому что казалось, что она снова потеряла сознание. О, Господи! Дай мне еще немного силы. Обязательно даст, дорогая мама. Вы вместе пришли и Вы... Вы меня хотите простить? Ты... Ты, Никуша, меня уже простил, но... Но ты, Маргита, я... Я теперь никогда уже не смогу исправить свои ошибки. Прости... Мое дитя, несчастную мать твою, как и Христос простил ее тяжкие грехи. «Не, не прерывай меня, — попросила она. Когда Маргита, целуя ее, старалась помешать ей говорить. — Еще одно я... Я должна тебе сказать, причиной моего заблуждения, падения и всего несчастья, в которое я ввергла вас и, и многих других, было то, что я не знала Иисуса Христа. Ты Дорогой мой сын, знаешь его, и что бы с тобой ни случилось, ты всегда будешь счастлив, а, а ты, Маргита. О, матушка, и мне Иисус Христос уже открылся. Не беспокойся обо мне, я. «Никогда не буду принадлежать той церкви, которая ввела тебя в заблуждение!» Больная закрыла глаза, ее лицо выражало блаженство. Дочь удобно уложила ее в подушки. Казалось, что мать хотела отдохнуть, но вдруг она снова открыла глаза, словно искала кого-то. — Вы одни здесь? — Нет, пани, — склонился к ней Аурелий. — Адам Орловский тоже пришел с нами, и пан Каримский — И он пришел. О, благодарность тебе, Иисус. Маргита, приведи сюда, Адама, и когда придет твой Отец, оставьте меня, оставьте нас ненадолго одних. Стоявший в коридоре пан Адам вздрогнул, когда вдруг кто-то сказал. «Адам, зайди, пожалуйста. Мать тебя зовет». Он повернулся и обнял плачущую супругу. Она прильнула к нему и обвела руками его шею. Он вздрогнул от чувства, досели им еще неиспытанного. Маргита, не плачь, успокаивал он ее, убирая прядь волос с ее лба. Ах, дай мне поплакать. Ведь там, там нельзя из-за матери, и не кушать. Поплачь, поплачь, если тебе от этого легче. Поплачь, мой цветок. Но выйдем на свежий воздух. Ветерок успокоил Маргиту. Идем, не будем медлить, сказала она, подняв глаза на своего мужа. И не думай плохого о моей матери. У нее... У нее было так мало счастья на, на этой земле. Маргита не знала, какую истину она произнесла этими словами, но она ее чувствовала. Адам Орловский ничего не думал. А что он думал, того не мог выразить. Но когда несколько минут спустя Он стоял у кровати когда-то горячо любимой им тети, которая говорила ему «Адам, сделай Маргиту счастливой. Насколько это будет в твоих силах, и не разочаруй ее, ведь ты Орловский, а Орловские всегда были верны. Он дал ответ, продиктованный не состраданием и не чрезвычайностью момента, а идущий из глубины сердца. Не бойтесь, я доверие ваше. Оправдаю, по моей вине она никогда не будет несчастной. Между тем в библиотеке Орловского быстрыми шагами взад и вперед ходил Манфред Каримский. Он знал, зачем его позвали сюда. Его когда-то столь любимая супруга хотела с ним Говорить. В этот момент ему казалось, что сердце не выдержит чувства страстной, с новой силой, воспламенившейся и годами подавляемой, но никогда не угасавшей любви и тоски по ней. Он горел желанием поспешить к ней, увидеть ее И несмотря на нанесенную ему обиду, живую или мертвую, заключить в свои объятия. Конечно, обида была велика, но теперь Наталья у него просила прощения. И это для него было удовлетворением, так как он верил, что теперь она знает, что он был не виновен, а она. Он слышал, что она снова была в сознании и говорила с детьми. Адам тоже побывал у нее, а теперь зашел к ней пан Николай. Но у Каримского все еще не было достаточно сил предстать перед ней. Наконец, он собрался с силами. Она просила меня прийти и хочет примирения. Я должен. Я должен воспользоваться моментом. Другой случай может быть не представится. Тяжело вздохнув, он открыл дверь и быстрыми шагами, не оглядываясь, прошел коридор. Он даже не заметил прислонившегося к окну человека, вид которого выражал еще большее страдание, чем его собственное. Но и стоящий у окна человек не заметил, что делалось и что делается вокруг него. Кто в состоянии измерить ту боль, которая может поместиться в тесном сердце человека в такой момент? Члены семьи, умирающей, по состоянию которой врачи уже видели, что ее пробуждение было последней вспышкой перед угасанием пламени ее жизни, поцеловав ее, вышли один за другим, оставив ее наедине с первым мужем. В комнате стало тихо. Женщина лежала с закрытыми глазами. Ее щеки лихорадочно горели. У ног ее стоял Манфред. Какая была она красивая. Это была она, его Наталья. Но теперь жена другого. От внутренней боли Каримскому хотелось заскрежетать зубами, она вдруг очнулась. Их глаза встретились с долгим, немым взглядом. Он его не выдержал. Ноги его ослабели, и он сел в кресло, закрыв лицо руками. Зачем ты позвала меня? Потому что... Потому что я... Я теперь знаю, что что ты мне не изменял, что, что мои подозрения были напрасными. Я совершила против тебя точно так же, как ты совершил грех против Людмилы Баринской. Он выпрямился. Пораженный посмотрел на нее. Ты об этом знаешь? Я только теперь узнала, когда все потеряно, что у тебя была невеста, и что она тебе была... Больше, чем невеста, я, я ее погубила тем, что стала между вами. Она отомщена и давно у Господа. Я теперь пойду за ней и буду благодарить ее за то, что она нас не прокляла, а умерла. С молитвой на устах за нас и наше счастье, однако, однако ее молитва не могла быть неуслышана, потому что Бог справедлив. Он не мог благословить счастье, построенное на могиле невинной души, которую предали Далее, будь милосердна. Ах, не думай, что я обвиняю только тебя. Если бы не я, ты бы, Людмилу, никогда не оставил. Поэтому я у тебя дважды должна просить прощения за то, что виновна в твоей измене и за то, что опозорило твое имя, то, что ты обманывал меня, когда заверял, что я твоя единственная любовь. Я тебя прощаю, как Христос меня простил. Прости ее. «Меня, Манфред!» Она протянула к нему руки. Он упал на колени на том месте, где некоторое время назад стоял на коленях барон Райнер. «Мне нечего прощать». Мы одинаково виновны, я, я обманывал Людмилу, ты, ты меня оставила и изменила тем, что отдала свою руку Райнеру, и все же мы не равны. Ибо если бы я тебе сказал правду, все могло быть иначе, но тогда я, я не мог этого сделать, а, а теперь я прошу тебя об одном. Скажи мне, от кого ты узнала правду, ты уверена, что не ошибаешься? Этого я, я тебе сказать, не могу. Иначе я человеку с ангельской душой причинила бы большую боль.